Эти день и вечер запомнили многие. Во дворе дома священника развернулось настоящее гейство. Воздух наполнял барабанный бой. Казалось, будто стучат десятки огромных сердец. Обмотанные тканью тела легко двигались вокруг костра. Их танец повторяли весело метавшиеся тени. Закатный свет причудливо переливался на залитых потом плечах и лицах танцоров, придавая темной коже красноватый оттенок. Аппетитно пахнувшие свиные туши, наконец, извлекли из ям. К столь желанному туземцами мясу была подана ма, особым образом запеченная мякоть хлебного дерева, клубни таро, горы фруктов. Ради такого праздника отец Гюльмар разрешил выставить каву. Для виновников торжества и почетных гостей он вынес бутылку шампанского, припасенную с незапамятных времен. — Я давно решил, что открою ее лишь тогда, когда свершится настоящее чудо, — заметил он. В ответ Мари Стайль поставил на стол вторую бутылку со словами «А это от меня». К счастью, у меня есть еще одна. Завтра я преподнесу ее мсье Лаво. Ввиду особых обстоятельств он счел возможным отказаться от ужина в доме губернатора и отправился к отцу Гюльмару. Атеа и Маана пили шампанское по обычаям благородных полинезийцев, не касаясь губами края сосуда, а заливая напиток тонкой струйкой прямо в открытый рот. Марис и Эмили пытались им подражать, но у них ничего не вышло, что вызывало дружный смех. Мариса заинтересовала Эмалай. Узнав, что построенная Атея судно может развивать скорость до тринадцати узлов в час, он был поражен. Так ведь она способна идти едва ли не быстрее большой парусной шхуны? Такова воля Таны скромно ответил полинезиец, заслужив очередной негодующий взгляд отца Гюльмара. Впрочем, в этот вечер все были настроены на редкость благодушно. Эмили долгое время не могла оторваться от детей. Ей казалось чудом проводить руками по их золотистой коже, вдыхать их неповторимый запах, трогать ямочки на коленках и локотках видеть сияние их темных глаз, любоваться их шелковистыми ресницами, губами цвета спелого граната, а особенно слышать их лепет и смех. Она неохотно оставила Мануа и Ивеа лишь тогда, когда они заснули сладким сном, а Мари Стайль сказал, что им всем необходимо поговорить. Хотя его слова и были по-военному четкими и сухими, они проливались на ее сердце теплым дождем, успокаивая и согревая. Нам с Муаной пришлось усыновить Марселя и Иветту, чтобы увести их из Англии, но с этим мы как-нибудь разберемся. Вернувшись во Францию, я узнал, что делу дали ход. Я побывал во многих ведомствах и рассказал все без утайки, С финансированием колонии по-прежнему плохо, но зато после проверки сведений, предоставленных мной и отцом Гюельмаром, власти приняли решение сместить здешнее начальство. И я всеми правдами и неправдами добился, чтобы меня отправили на Нукухева. Разумеется, столь высокое назначение было для меня неожиданным, но постараюсь справиться. Наверное... — Вы успели привязаться к детям? — спросил отец Гюльмар. — Конечно. — Но, надеюсь, в скором времени у нас появится свой ребенок. Моана беременна. — С нами приехал еще кое-кто, — улыбнувшись, сказала Полинезийка и спустила на пол крохотного котенка. В пути ей пришлось разрываться между заботами о детях и об этом животном, — усмехнулся Марис. Он приносит радость, как и многое в нашей жизни, — сказала Маана. Эмили тоже не могла нарадоваться, глядя на цветущую молодую женщину. Когда она узнала, что им с Мааной больше нечего делить, с ее души упал груз. Она не знала, как отблагодарить полинезийку, но, похоже, та и не нуждалась в этом. Они вели себя как подруги, и смеялись над тем, что теперь француженка одевается как туземка, а полинезийка носит европейские наряды. С Атеа Моана держалась, как с братом. Они впрямь были похожи. В них текла одна и та же древняя пламенная гордая кровь. Узнав, что Муана собирается навестить своего отца, Атеа сказал, что тоже хотел бы повидать Лоа и попросить у него прощения. Мари Стайль завел речь о жемчуге. — Послушай, это. прежний начальник гарнизона все время твердил, что ты владеешь каким-то кладом. Он посылал меня за ним, но я ничего не нашел, кроме этого. Вынув небольшой мешочек, он осторожно высыпал на стол пригоршню жемчужин. Я продал совсем немного для того, чтобы вернуться в Париж, а после на Нукухева. Остальное отдаю тебе. А ты сделал отрицательный жест. Никакого клада нет. Жемчуг принадлежит океану. Маонне. Я брал ровно столько, сколько мне было нужно для украшения и обмена на необходимые вещи. Природа никогда не отказывает тому, кто приходит к ней за своей доли сокровищ, только не надо быть жадными. Это жемчужины из того ожерелья, которое Атена одел мне на шею в день нашей первой полинезийской свадьбы, — заметила Эмили. Оно должно было принадлежать Муане, но его получила я. Полагаю, надо вместе решить, как им лучше распорядиться часть можно продать, а полученные средства расходовать на дела миссии. В конце концов, вы нам очень помогли, сказал Марис священнику. Да, откликнулся отец Гюльмар. Мы нуждаемся в деньгах. Я бы хотел, чтобы здесь была не только школа, но и больница, кстати. Шарлотта Лаву обещала посодействовать этому. Мне понравилась жена губернатора. Промолвила Эмили. Она сказала, что у нас с ней будет много дел. Однако мы с Атео должны вернуться на открытый нами остров. Там еще остались люди и наша собака. Мы побоялись брать ее в такое путешествие. Она нас ждет. Собака? Это хорошо, заметил отец Гюельмар, глядя на пушистый комочек, свернувшийся на коленях Муаны. Я давно хотел завести На ноку хива домашних животных. Что касается вас, думаю, вы должны поселиться здесь или на Хивауа. Цивилизация наступает. Рано или поздно белые причарят и к тому безымянному острову и, как знать, с какими намерениями. К тому же мне кажется, ваши дети, когда они подрастут, должны посещать школу при миссии. Ты будешь править своим племенем, добавил. Мари Стайль, обращаясь к Атеа, «На Хивауа останется небольшой гарнизон и военная база? С этим ничего не поделаешь. Пойми, перемены неотвратимы, но я не хочу, чтобы мы были врагами. Мы должны вместе идти вперед. И для этого нужен кто-то, понимающий наш мир и вместе с тем знающий души полинезийцев». Я подумаю. Сказала Т. Но если мы, цивилизованные люди, было бы неплохо заверить наше согласие какими-то бумагами. Марис посмотрел на него с невольным уважением, а потом неожиданно обратился к Эмили Я все думаю о поступке вашей матери. Лицо молодой женщины залила краска. Возможно, когда-нибудь. Я ей напишу, и все же отныне моя семья здесь. Я никогда не вернусь в Европу, где считаюсь преступницей. Теперь мой дом Полинезия. Я рад этому, сказал Марис, что касается Элизабет Хорвуд. Рано или поздно ей придется остаться наедине со своей совестью. В конце вечера Атея неожиданно заявил, что они с Эмили и детьми переночуют в другом месте. Никто не возразил. В доме отца Гюэльмара и впрямь было тесновато. Осторожно взяв на руки спящих сына и дочь, они вышли во двор. Атея произнес небольшую речь, поблагодарил всех собравшихся и объявил фиджийцам, что после небольшого отдыха они поплывут обратно. Впрочем, Тот, кто сильно устал, — заметил он, — может остаться. Я найду вам замену.